Управление конфликтами, изменениями и стрессами. Конфликт – отсутствие согласия между двумя или более сторонами, которые могут быть конкретными лицами или группами. Каждая сторона делает все, чтобы была принята ее точка зрения или цель, и мешает другой стороне делать то же самое. Конфликт может быть функциональным и вести к повышению эффективности организации. Он может быть дисфункциональным и приводит к снижению личной удовлетворенности, группового сотрудничества и эффективности организации. Роль конфликта зависит от того, насколько эффективно им управляют. Чтобы управлять конфликтом, необходимо понимать причины возникновения конфликтной ситуации. Существует четыре основных типа конфликта. Внутриличностный конфликт. Этот тип конфликта не соответствует определению данному выше. Он может принимать различные формы. Ролевой конфликт, когда одному человеку предъявляются противоречивые требования по поводу того, каким должен быть результат его работы. Внутриличностный конфликт может также возникнуть в результате того, что производственные требования не согласуются с личными потребностями или ценностями. Этот конфликт может также являться ответом на рабочую перегрузку или недогрузку. Исследования показывают, что внутриличностный конфликт связан с низкой степенью удовлетворенности работой, малой уверенностью в себе и организации, а также со стрессом. Межличностный конфликт. Этот тип конфликта самый распространенный. Он проявляется по-разному. Чаще всего это борьба руководителей за ограниченные ресурсы, капитал или рабочую силу, время использования оборудования или одобрения проекта. Аналогичным, только более тонким и длительным может быть конфликт между двумя кандидатами на повышение при наличии одной вакансии. Этот конфликт может проявляться также и как столкновение личностей. Люди с различными чертами характера, взглядами и ценностями иногда просто не в состоянии ладить друг с другом. Конфликт между личностью и группой. Производственные группы устанавливают нормы поведения и выработки. Каждый должен их соблюдать, чтобы быть принятым неформальной группой и тем самым удовлетворить свои социальные потребности. Если ожидания группы находятся в противоречии с ожиданиями отдельной личности, может возникнуть конфликт. Между отдельной личностью и группой может возникнуть конфликт, если эта личность займет позицию, отличающуюся от позиции группы. Аналогичный конфликт может возникнуть на почве должностных обязанностей руководителя между необходимостью обеспечивать соответствующую производительность и соблюдать правила и процедуры организации. Руководитель может быть вынужден принимать дисциплинарные меры, которые могут оказаться непопулярными в глазах подчиненных. Тогда группа может нанести ответный удар, изменить отношение к руководителю и, возможно, снизить производительность труда. Межгрупповой конфликт. Организации состоят из множества групп, как формальных, так и неформальных. Между группами могут возникнуть конфликты. Неформальные группы, которые считают, что руководитель относится к ним несправедливо, могут крепче сплотиться и попытаться рассчитаться с ним снижением производительности. Еще одним примером межгруппового конфликта может служить конфликт между профсоюзом и администрацией. Часто из-за различия целей начинают конфликтовать друг с другом функциональные группы внутри организации – У всех конфликтов есть несколько причин. Распределение ресурсов. Даже в крупных организациях ресурсы всегда ограничены. Необходимость делить ресурсы почти неизбежно ведет к различным видам конфликтов. Взаимозависимость задач. Возможность конфликта существует везде, где один человек или группа зависят в выполнении задачи от другого человека или группы. Определенные типы организационных структур также увеличивают возможность конфликта. Такая возможность возрастает при матричной структуре организации, где умышленно нарушается принцип единоначалия. Возможность конфликта также велика в функциональных структурах, так как каждая крупная функция уделяет внимание основной области своей специализации. Например, в организациях, где основой организационной схемы являются отделы, руководители взаимозависимых подразделений подчиняются одному общему начальству более высокого уровня, тем самым уменьшая возможность конфликта, который возникает по чисто структурным причинам. Различия в целях. Возможность конфликта увеличивается по мере того, как организации становятся более специализированными и разбиваются на подразделения, так как специализированные подразделения сами формулируют свои цели и могут уделять большее внимания к достижению, чем цели всей организации. Различие в представлениях и ценностях Представление о какой-то ситуации зависит от желания достичь определенной цели. Вместо того, чтобы объективно оценить ситуацию, люди могут рассматривать только те взгляды, альтернативы и аспекты ситуации, которые благоприятны для их группы и личных потребностей. Различия в ценностях – весьма распространенная причина конфликта. различие в манере поведения и жизненном опыте. Эти различия также могут увеличивать возможность возникновения конфликта. Встречаются люди, которые постоянно проявляют агрессивность и враждебность, и которые готовы оспаривать каждое слово. Неудовлетворительные коммуникации Плохая передача информации является как причиной, так и следствием конфликта. Она может действовать как катализатор конфликта, мешая отдельным работникам или группе понять ситуацию с точки зрения других. Другие распространенные проблемы передачи информации, вызывающие конфликт, неоднозначные критерии качества, неспособность точно определить должностные обязанности и функции всех сотрудников и подразделений, а также предъявление взаимоисключающих требований к работе. В зависимости от того, насколько эффективным будет управление конфликтом, его последствия станут функциональными или дисфункциональными, что повлияет на возможность будущих конфликтов, устранит причины конфликтов или создаст их. Имеются следующие функциональные последствия конфликтов. Проблема может быть решена таким путем, который приемлем для всех сторон, и в результате люди будут чувствовать свою причастность к решению этой проблемы. Это, в свою очередь, сводит к минимуму или совсем устраняет трудности в осуществлении решений, враждебность, несправедливость и вынужденность поступать против воли. Стороны будут больше расположены к сотрудничеству, а не к антагонизму в будущих ситуациях, чреватых конфликтам. Конфликт может уменьшить возможности группового мышления и синдрома покорности, когда подчиненные не высказывают идей, которые, по их мнению, противоречат идеям руководства. Это может улучшить качество процесса принятия решений, так как дополнительные идеи и диагноз ситуации ведут к лучшему ее пониманию. Дисфункциональные последствия конфликта Неудовлетворенность, плохое состояние духа, рост текучести кадров, изнижение производительности – Меньшая степень сотрудничества в будущем, сильная преданность своей группе и больше непродуктивной конкуренции с другими группами организации. Представление о другой стороне как о враге, представление о своих целях как о положительных, а о целях другой стороны как об отрицательных. Сворачивание взаимодействия и общения между конфликтующими сторонами. Увеличение враждебности между конфликтующими сторонами по мере уменьшения взаимодействия и общения. Смещение акцента. предание большего значения победе в конфликте, чем решению реальной проблемы. Существует несколько эффективных способов управления конфликтной ситуацией. Их можно разделить на две категории – структурные и межличностные. Структурные методы – разъяснение требований к работе. Должны быть упомянуты такие параметры, как уровень результатов, который должен быть достигнут – кто предоставляет и кто получает различную информацию, система полномочий и ответственности, а также четко определены политика, процедуры и правила. Координационные и интеграционные механизмы. Один из самых распространенных механизмов – цепь команд. Принцип единоначалия облегчает использование иерархии для управления конфликтной ситуацией, так как подчиненный, зная, чьим решением он должен подчиниться. В управлении конфликтной ситуации полезные средства интеграции такие как управленческая иерархия использование служб осуществляющих связь между функциями межфункциональные группы целевые группы и межотдельские совещаниящие организационные комплексные цели эффективное осуществление этих целей требует совместных усилий всех сотрудников групп или отделов структуры системы вознаграждений Вознаграждение можно использовать как метод управления конфликтами, оказывая влияние на поведение людей, чтобы избежать дисфункциональных последствий. Люди, которые вносят свой вклад в достижение общеорганизационных комплексных целей, должны вознаграждаться благодарностью, премией, признанием или повышением по службе. Важно, чтобы система вознаграждений не поощряла неконструктивное поведение отдельных лиц или групп. Межличностные стили решения конфликтов. Уклонение. Человек старается уйти от конфликта. Сглаживание. Сглаживатель старается не выпустить наружу признаки конфликта и ожесточенности, апеллируя к потребности в солидарности, но забывает про проблему, лежащую в основе конфликта. В результате может наступить мир, гармония и тепло, но проблема останется, и существует вероятность того, что в конечном счете произойдет взрыв. Принуждение. В этом случае превалируют попытки заставить принять свою точку зрения любой ценой. Этот стиль принуждения может быть эффективным в ситуациях, где руководитель имеет значительную власть над подчиненными. Недостаток этого стиля заключается в том, что он подавляет инициативу подчиненных, создает большую вероятность того, что будут учтены не все важные факторы, так как представлена лишь одна точка зрения. Компромисс. Характеризуется принятием точки зрения другой стороны, но лишь до некоторой степени – Способность к компромиссу высоко ценится в управленческих ситуациях, так как сводит к минимуму недоброжелательность и дает возможность быстро разрешить конфликт. Однако использование компромисса на ранней стадии конфликта может помешать диагнозу проблемы и сократить время поиска альтернатив. Решение проблемы. Признание различия во мнениях и готовность ознакомиться с иными точками зрения, чтобы понять причины конфликта и найти курс действий – приемлемый для всех сторон. Во многих организациях перемены происходят быстро, и опытные руководители признают необходимость эффективно реагировать на них. Перемены подразумевают массовые изменения организационной структуры, новую продукцию и коренное изменение технологий. Рассматривая изменения данной переменной, руководитель должен помнить, что все переменные взаимосвязаны. Для выживания организации руководство должно периодически оценивать и менять свои цели в соответствии с изменениями внешней среды и самой организации. Часто необходимость менять цели обнаруживается с помощью системы контроля. Люди сопротивляются переменам по трем основным причинам – неопределенности, ощущению потерь и убеждению, что перемены ничего хорошего не принесут. Лучшее время для преодоления сопротивления переменам – это период их возникновения – Методы, с помощью которых можно уменьшить или полностью устранить сопротивление, следующие – образование и передача информации, открытое обсуждение идей и мероприятий. Можно использовать различные методы передачи информации, такие как индивидуальные беседы, выступления перед группой, меморандумы и доклады. Привлечение подчиненных к принятию решений дает возможность сотрудникам свободно выразить свое отношение к новшествам, потенциальным проблемам и переменам. облегчение и поддержка средства с помощью которых сотрудники легче вписываются в новую обстановку. Переговоры для обеспечения одобрения новшеств подразумевают, что согласие сопротивляющихся покупают с помощью материальных стимулов. Каптация означает предоставление лицу, которое оказывает сопротивление переменам ведущие роли в принятии решений о введении новшеств и их осуществлением. Маневрирование с целью уменьшения сопротивления переменам означает выборочное использование информации или составление четкого графика деятельности и мероприятий. Принуждение есть угроза лишить работы, продвижения, повышения профессиональной квалификации, заработной платы или назначения на новую должность с целью получения согласия на перемены. Стресс – обычное или часто встречающееся явление. Незначительные стрессы неизбежны и безвредны. Именно чрезмерный стресс создает проблемы для индивидуумов и организаций. Стресс может быть вызван факторами, связанными с работой и деятельностью организации или событиями личной жизни индивидуума. Причиной стресса в организациях является перегрузка или слишком малая рабочая нагрузка, задания, которые следует завершить за конкретный период времени. В этих случаях возникают беспокойство, фрустрация, а также чувство безнадежности и материальных потерь. Вторым фактором является конфликт ролей, который возникает, когда к работнику предъявляют противоречивые требования. Третий фактор – это неопределенность ролей, которая возникает, когда работник не уверен в том, что от него ожидают. В отличие от конфликта ролей, здесь требования не будут противоречивыми, но они уклончивы и неопределённы. Четвёртый фактор – неинтересная работа. Но взгляды на понятие «неинтересная работа» у людей различаются. То, что кажется неинтересным или скучным для одного, совсем не обязательно будет неинтересным или скучным для других. Также стресс может возникнуть в результате плохих физических условий. Частные события также будут потенциальной причиной стресса. Положительные жизненные события, например, повышение по службе или увеличение дохода, могут вызвать такой же стресс, как и отрицательные. Идеальным будет положение, когда производительность находится на возможно более высоком уровне, а стресс на возможно более низком.